Дарина, которую уже ночь не спала, проваливалась в смутное забытье, снова выныривала в поту и испарине. Сердце колотилось бешено, в горле было сухо, воздуха не хватало. Она садилась на лавке, пыталась раздышаться, клала руку на округлившийся живот, в котором уже чувствовала дитя, и слепо смотрела в темноту. Тоска обвивала сердце, словно змея, стискивала, не отпускала. «Как там в Вестинцах? Как Эльха? Клёна как?» «Поди, все глаза выпалкали», узнав, что сгинули Лущаны. «Уж только бы всё было хорошо, только бы увидеть их, обнять, хранители светлые. А Клесх, как он неведомо где, лишь бы жив, лишь бы не сгинул!» Она запретила себе плакать. «Нельзя! Дитя под сердцем не виновато в скорбях, ни к чему ему материнские слёзы и горе». и она ходила по темному покою, баюкая живот, поглаживая, и тем лишь успокаивалась, не совсем одна. Но нынче сделалась совсем худо. Приснилось, что бежит по темному лесу с сорокой на плече, а белокрылая вестница отчего-то злобно клюет ее плоть. По ребрам стекает горячая кровь, пахнет зверем и страхом. Луна мелькает среди черных облаков, и сердце надсаживается от яростного бега. А потом она упала и встать уже не смогла. Проснулась с криком, вскочила, во рту было солоно, прикусила щеку. Дитя беспокойно ворочалось в чреве, и мать расплакалась от смутного страшного предчувствия, от боли и тоски. Достала из сундука чёрную рубаху мужа, прижала к лицу, вдыхая запах. Чистая ткань пахла цитаделью и лишь слабо-слабо клесхам. А может, вовсе казалось. Дарина глубоко и трудно дышала, пытаясь успокоиться. Затем затепляла светец, потому что в темноте было страшно, и вернулась на лавку. Села, подобрав под себя ноги, устремила бездумный взгляд в пламя лучинки. Огонёк подрагивал, за окном выл ветер. Впервые Дарина подумала о том, как жил здесь Клесх. В холоде и камне, один. Больно-больно зашло сердце от любви и жалости. Утро долго не наступало. Казалось, ночь повисла на века. Одна лучинка сменяла другую. А ветер всё выл, и за окном стояла тьма. Но мало-помалу небо начало светлеть. Серые сумерки вползли в комнату. Дарина оделась. На поварню она побрела, чувствуя себя больной и разбитой. Но лучше уж отвлечься работой, перебирать крупу для каши, чистить лук, только не сидеть вот так, без дела, задыхаясь от внезапного страха. Солнце уже перевалило за полдень, когда во двор крепости въехал уставший вершник. Дарина услышала скрип открываемых ворот и выскочила из башни целителей, где помогала русте разбирать травы. Мелькнула в душе надежда, что это вернулся к лесх. Пора ведь уже. Предзимки кончились, ветрень установился снежный, и морозный, но приехавшим оказался незнакомый вой. Он спешился, бросил поводья служки и огляделся. Увидел Дарину, аж брови поползли на лоб — Не каждый день встретишь в цитадели непраздную бабу. Женщина подошла к незнакомцу. «Мир в пути! Издалека ты, обережник, приехал!» Он глядел по-прежнему удивлённо. «Мир в дому! Не так уж! Из ближних враг!» «Из враг?» — глаза ударина заблестели. «Ближние враги находились на восход от вестинцев. Вдруг... А ты через вестинцы не ехал ли?» — робко спросила женщина. «Нет. Через них теперь мало ездят». Он осёкся. «А у тебя в Вестимцах родня, что ли?» «Дети». «Дети», — повторил ротоборец задумчиво. «Не знаю, как там чего». И отвернулся. Однако то ли сделал это слишком поспешно, то ли что-то во взгляде его изменилось, но Дарина повисла на руке Воя. «Скажи, что там? Не томи!» «Да не знаю я», — он заторопился со двора. «Постой!» Женщина вцепилась мертвой хваткой. «Что стряслось? Почему не ездят больше через весь?» Отводя глаза, мужчина ответил. «Не знаю, чего там приключилось. Говорят, сгибла деревня. Но сам я не видал», — поспешно добавил он, заметив, как бледнеет лицо собеседницы. «Может, кто и спасся. Может, до города добрались». «Давно?» — помертвевшим голосом спросила Дарина. «Не ведаю, родная. Ну, не ведаю того. Не пытай». Волки на них напали. Уростыни и деревья резами оградительными рассечены, мол, ходу туда нет. А что и как, не знаю. Обережнику было жалко смотреть на женщину. «Идем! Ты не стой тут, не стой!» Сильные руки подхватили Дарину под локти и повлекли прочь. Вой говорил что-то еще, но собеседница уже не слышала. Вестимцы сгибли. Эльха. Клена. братья с женами и ребятишками, хранители светлые. Дарина еще в душе увещевала себя, убеждая, будто дети могли спастись, будто надежда остается, но сердце заледенело в груди. Ее о чем-то спрашивали, она отвечала, да, видно, не Влад, потому что Руста поглядел внимательно и сказал «Ты приляг сюда». Он указал на скамью в лекарской. Дарина послушно прикорнула, обняв рукой живот. В груди у нее словно билась птица, металась, трепыхалась, пыталась вырваться. Сквозь смутное забытье женщина слышала какие-то разговоры, но удушающие слёзы подступали к горлу. «Как могут люди ходить и говорить так спокойно, когда...» «Как?» А птица билась яростно и зло. Мир сжался до крошечной, но нестерпимой боли. Острый тонкий клюв терзал сердце, отщипывал от живого кровоточащие куски. Дарина ходила, говорила, что-то даже делала, помогала на поварне, отдыхала, гладила себя по животу. Однако мир утратил ясность, даже краски и те словно выцвели. Все стало блеклым, невзаправдошним. Только птица, живущая в груди, Была настоящей, продолжала метаться и злобно терзать плоть. Подбиралась к горлу и трепыхалась там, била крыльями, мешала дышать. Дарина пыталась плакать, но грудь сводила судорогой. Она перестала спать, едва закрывала глаза, видела эльхо в окровавленной рубахе со сгрызенной рукой или клёну, на которую прыгает огромный волк. В зелёных глазах отражалась луна — и каждая шерстинка казалась нарисованной углем Человек не может без сна. Ему нужно хоть наоборот забыться, чтобы перетерпеть тоскую боль. Но у Дарины не получалось забыться. Она слушала птицу. Птица кричала. Птица хотела вырваться. Птица было тесно в груди, она захлёбывалась кровью. От такого нет излечения. Ихтор давал пить какие-то настои, Она послушно выполняла все, что требовали, глотала то горькие, то сладкие, то терпкие взвары. Говорила ровно, но целитель не верил ее спокойствию. Пристальный взгляд его единственного глаза прожигал насквозь. К Дарине представили девушку, совсем еще ребенка, сироту, присланную в цитадель одним из обозов, ровесницу-клены, круглолицую-сероглазую с крупными веснушками на носу. Она старалась услужить, быть ласковой. Видать, боялась, отругают. Но Дарине не нужна была забота. Ей хотелось забиться в какой-нибудь угол, сжаться там в комок и кричать. До хрипоты, до потери голоса, надеясь лишь на то, что птица испугается и затаится, перестанет клевать сердце, превратившееся в кровавые лохмотья. «Покоя!» Хотелось покоя, но покоя не было. Была зима, холод, снег, камень. Все чаще Дарина среди белого дня проваливалась в смутные водовороты. Сознание будто накрывало черная пелена, все кружилось и вертелось, куда-то неслось. Может быть, она упала, ее хлопали по щекам, давали что-то пить, горькое, противно. И она пила... А птица, захмелев от этой приторной горечи, билась так свирепо и яростно, что Дарине казалось, будто она вот-вот разорвет перегородку плоти и вырвется. Было больно. Боль раздирала на части, но даже с тоном не получалось ее выплеснуть. Звук осаживался на губах, рассыпался хрипом. Ихтор гладил по лбу, что-то говорил. Клес хотелось позвать Дарине. «Где ее муж?» Хоть его оставит ей беспощадная ночь. Где он? Прохладные руки, утешающие ее, скользящие по волосам, не были его руками, и этот тихий голос принадлежал другому. Где ее муж? От одиночества не осталось сил на слезы. Ихтер снова дал что-то выпить. Она пила, сквозь смутную усталость, слыша еще чьи-то обеспокоенные голоса. руста и кто-то третий. Ей было все равно, впервые захотелось спать, и сил противиться уже не осталось. Ей опять приснилась сорока. Она летела над лесом, и Дарина вместе с ней. А внизу по извилистой дороге ехал одинокий всадник, облаченный в черное. Белый снег падал с неба, оседал на верхушках сосен, на плаще и лошадиной гриве. Сорока летела — И женщина тоже. Они летели все дальше и дальше от всадника, хотя Дарина понимала, нужно остановиться, нельзя бросать его одного в этом странствии, Но остановиться уже не могла. Тучи были низкими и серыми, снег белым и тяжелым, деревья черными, а всадник остался далеко позади.